Слава 18. Последние дни в кафе Бинбом. 20 тысяч овец. Ночью, 14 ноября 1991 года, ливанское торговое судно и корабль с Филиппин, перевозивший кукурузу, столкнулись перед древней Анатолийской крепостью в самом узком месте Босфора. Ливанский корабль затонул, и пятеро из его команды погибли. По телевизору, который Мевлюд смотрел со всеми остальными в кафе «Бенбом», сказали, что ливанский корабль перевозил 20 тысяч овец. Жители Стамбула узнали об этом происшествии, когда овец начал его носить к причалам вдоль Босфора, на берег около Румилийской крепости в Кандели, Бебеке, Ваникёе и Арнавуткёе. Оставшиеся в Живыховце пробирались на городские улицы через лодочные гаражи старинных прибрежных особняков Елы, которые ещё не успели сжечь, и через пристани современных ресторанов, сменивших рыбацкие кофейни. Овцы были измученными. Их кремово-белые шкуры были покрыты грязью и испачканы в нефти. Их усталые и тощие ноги, которые они с трудом передвигали, пропитались ржавой жидкостью, напоминавшей бузу, а их глаза были полны вечной жалобы. Мивлют был потрясён этими овечьими глазами, смотревшими на него во весь экран телевизора. И он ощутил всю силу этой жалобы в своей душе. Некоторые из овец были спасены. Люди, услышав о происшествии, поплыли прямо в 2:00 ночи им на помощь, но большинство животных погибло. Частные доки, парки и чайные дома, выстроившиеся вдоль Босфора, были запружены тушами утонувших овец. Мивлют слышал истории о том, как некоторые овцы, сумев выбраться на улицы города, Необъяснимо нападали на людей, а потом ни с того, ни с сего падали замертво. О том, как они забредали на дворы мечетей и священных гробниц и на кладбища, или о том, что они были на самом деле предвестниками апокалипсиса, который случится в 2000 году, и явится прямым доказательством того, что пророчества покойного журналиста Аджиляля Салика, который был застрелен за свои взгляды, были воистину правдивы. В этом происшествии Мевлюд увиделся знак чего-то более сокровенного, как и тем рыбакам, которые продолжали каждый день находить мертвых овец, запутавшихся в их сетях, раздувшихся, как огромные пузыри, и видели в них предвестники несчастья. И еще хуже оказались ставшие городским ночным кошмаром сообщения о том, что большая часть из 20 тысяч овец осталась запертой в трюме, что они все еще живы и ожидают спасения. Мивлю читал интервью с аквалангистами, которых посылали к затонувшему судну, но он просто не мог вообразить, каково было овцам, сидевшим в темноте в недрах корабля. Было ли там темно? Воняло ли там? Или же всё напоминало мир сновидений? Учисть овец напомнила ему пророка Ионуса в чреве кита. Какой грех совершили эти овцы, чтобы закончить жизнь в таком мрачном месте? Что туда ближе, рай? или ад? Всемогущий Господь послал овцу пророку Ибрагиму, чтобы уберечь его от жертвоприношения собственного сына. Зачем тогда он отправил 20 тысяч овец в Стамбул? Говядина и баранина были редкой роскошью в доме Мевлюта. А теперь Мевлюд еще и перестал на некоторое время есть сэндвичи с кебабом. Он скрывал возникшее отвращение к мясу от окружающих. Это отвращение осталось его тайной, не превратившись в серьёзную моральную установку, и было полностью забыто в тот день, когда работники Бенбома решили поделить остатки хрустящего кебаба. Мивлю чувствовал, как быстро бежит время. Он ощущал, что стареет с каждым днём, проведённым в попытках смириться с воровством в кафе, до тех пор, пока постепенно не понял, что меняется сам. Наконец, зимой 1993 года, на третий год работы управляющим, Мивлюта осознал, что предупреждать хозяина о хитрости его работников уже слишком поздно. Он попробовал объяснить своё моральное затруднение святому наставнику, но не получил ответа, который облегчил бы его тревогу. Ещё больше его загоняло в тупик следующие обстоятельства. Даже если работники уходили из кафе на военную службу или на лучшую работу, те, кого нанимали взамен, продолжали воровать без всякого страха. отгощающая совесть Мивлюта. Человек по имени Мухарем, который был известен среди персонала как Толстяк, и которого Мивлют должен был разоблачить перед шефом и был создателем всей схемы. Работа Толстяка заключалась в том, что он жарил дёнер-кебаб прямо в витрине кафе, поворачивая кебаб на вертеле, следил, чтобы не подгорел, и отрезал части для покупателей. Он орудовал длинным ножом, Как разносчик из знаменитого турецкого мороженого Мараш ложкой, вертя им с ловкостью, которая должна была привлекать с улицы покупателей, особенно туристов. Мивлют совсем не обращал внимания на это представление. Всё равно вряд ли какой-нибудь турист забрёл бы в такой глухой переулок. Мивлют подозревал, что Золстяк Мухарем прилагает все усилия, чтобы не зарабатывать много для того, чтобы скрыть от него и от всех остальных свою роль главного мошенника. редко встречавший в своей работе чудаков с подлинными моральными принципами Мивлют гадал, не может ли скромность Толстяка означать, что тот, главный организатор всех махинаций, и пришёл к выводу, что может. В свою очередь, Толстяк раскрыл, что Мивлют знает о схеме и объяснил ему, что рассматривает всё это как способ для малооплачиваемых или лишённых всех доходов работников обеспечить себе заработок, не тревожа хозяина. Мивлют был поражён силой его левадских аргументов, что зародило в нём уважение к Толстику. В июле, когда исламисты напали на аleviтов в Севасии, и 35 человек, включая писателей и поэтов, сгорели заживо в отеле Медимак, Мивлют начал снова скучать по своему школьному другу и жаждать поговорить с ним о политике. Раиха узнала, что Ферхат занимается проверкой электрических счётчиков для муниципальной службы. сохранил свою работу после приватизации сетей и зарабатывает много денег. Мивлюту не хотелось верить, что Ферхат устроился так хорошо. Но когда он с завистью осознавал правду, он успокаивал себя, вспоминая, что единственный способ заработать деньги быстро нечестный. Подобным образом деньги делались в кафе Бинбом и, соответственно, осуждал Ферхата. Мивлют повидал уже много молодых коммунистов, превратившихся в капиталистов после женитьбы. Они обычно становились намного более ушлыми, чем столь проклинаемые и миранше дельцы. Когда наступила осень, Вахид начал посвящать Мивлюта в детали схемы. Сам он настаивал на своей невиновности. Мивлют не должен выдавать его хозяину, но если он это сделает, у Вахида не будет иного выбора, как сделать то же самое в ответ. Высказав это напрямую, Вахид посмотрел на Мивлюта, как бы говоря: "Это жизнь, парень. Именно так он смотрел на управляющего недавно во время самых пронзительных сцен в телевизионных репортажах о разрушении моста Мостар в Боснии. Вахид хотел жениться, что было ещё одной причиной, почему ему были нужны деньги. Его эксплуатировал не только хозяин, но и Толстяк со стальными. Доля его в схеме с краденным была маленькой. Фактически Толстяк, настоящий шеф кафе, был намного хуже, чем капитан. Если Вахид перестанет получать положенное, он пойдёт к хозяину и сам расскажет ему о всех махинациях толстика. Всё это было неожиданностью для Мивлюта. По сути, Вахид грозил ударить его в наиболее уязвимое место, ведь Мивлют был с Уралом невольно связан. Неумеренные похвалы капитана, которые тот рассточал своему новому управляющему, чтобы запугать других служащих и показать, что его хозяин человек не подкупен, мучели несчастного торговца бузой. Нередко по вечерам, закрыв кассу, хозяин хвалил Мивлюта перед всеми твердя: Мивлют из Коньи это честный, нравственный и поистину достойный гражданин. Ему присущая чистота и искренность людей центральной Турции. Хозяин говорил о коренных турках, как будто он был первым, кто открыл их в Стамбуле. В Урале тоже тщательно заботились о своей чести. Мевлют был одним из их людей, что означало, он не должен никогда никого обманывать, и в этом случае может рассчитывать на их поддержку, когда придет время наказать того, кто обманул. Из того, что говорил Вахит, у Мевлюта создалось впечатление, что он верит, будто черноморские в Уралы являются подлинными владельцами кафе Бинбом, и что его хозяин из Трабзона всего лишь еще одна из их пешек. Это не удивило Мевлюта? За годы своей работы на улицах Стамбула он встречал сотни людей, которые неизменно верили в то, что миром управляют невидимые кукловоды, те, кто дёргает за верёвочки. Одним холодным зимним днём в феврале Мевлют пришёл на работу на 20 минут позже обычного и увидел, что кафе Бинбом закрыто. Замок поменяли, так что он даже не смог попасть внутрь. В соседнем магазине, торговавшем орехами и семечками подсолнуха, ему рассказали, что прошлой ночью в кафе была большая драка, вынудившая ее вызвать полицию Беяглу. Владелец из Трабзона решил наказать своих работников, привёл несколько горил, и в итоге все оказались в полицейском участке. После того, как полиция отпустила участников потасовки, хозяин вернулся со слесарем, который поменял замок и намолевал на окне: "Закрыто на ремонт". это официальная версия, подумал Невлюд. Несмотря на это, краешком сознания он продолжал надеяться, что уволен за опоздание на работу этим утром. Может быть, хозяин раскрыл схему работников, а может и нет? Всё чего ему хотелось, так это пойти немедленно домой и обсудить случившееся с Роихой, чтобы разделить с ней горе очередной безработицы. Но домой он не пошёл. Следующие несколько дней он провёл, бродя по кофейням и пытаясь понять, как теперь свести концы с концами. Он был полон чувства вины, но была и доля радости, которую он быстро перестал скрывать от себя самого. Причина была в ощущении полной свободы, которое он испытывал, когда прогуливал школу ещё в юности. Давно прошли те времена, когда у него была возможность бесцельно погулять днём по городу без неотложных дел. и он направился к каботашу, наслаждаясь моментом. Кто-то торговал нутовым пловом с тележки ровно на том же месте, где годами стоял он сам. Он рассмотрел этого продавца, стоявшего у большого старинного общественного источника, но не захотел подходить ближе. На короткое время ему показалось, что он смотрит на свою собственную жизнь со стороны. Много ли зарабатывает этот парень? Человек был худым, вроде мевлюта. Парк за Источником был наконец-то достроен и открыт для публики. Мивлют сел на скамейку. Его взгляд бродил по очертаниям далёкого дворца Топкапы, по огромным серым призракам мечетей, по безумно скользящим большим кораблям. Он чувствовал прилив уныния, накатывавшего с неодолимой решительностью, как те огромные океанские волны, что он видел по телевизору. Только Раиха могла утешить его. Мивлют знал, что не может жить без неё. 20 минут спустя Мивлют был дома в Тарлабаши. Раиха даже не спросила, почему он вернулся так рано. Он солгал, что его отпустили из-за переучёта, и он сразу же побежал домой, чтобы заняться с ней любовью. На следующие 40 минут они забыли о мире. На следующий день пришла Видиха и передала Раихе все новости. Она начала с резкого вопроса: "Почему у вас всё ещё нет телефона?" Перед тем как поведать Как один из работников кафе рассказал начальнику, что того обманывают его собственные служащие. Капитан Таксин созвал своих друзей из Трабзона, произвёл облаву в кафе и восстановил свои права. Обмен оскорблениями привёл к драке между толстяком и капитаном, в результате которой их увезли в полицейский участок, где они в конце концов пожали руки и объявили перемирие. Тот же информатор заявил, что Мивлют был в курсе всех этих подлых уловок, но брал деньги в обмен на своё молчание. Хозяин поверил и пожаловался хаджи Хамиту в Уралу на Мивлюта. Каркут и Сулейман сказали сыновьям хаджи Хамита, что их двоюродный брат честнейший человек, который никогда не пойдёт так низко, и что они отвергают эту клевету на семейную честь. Но семья Акташ разозлилась на родственника за ситуацию, повредившую их отношениям с Уралами. Мивлюта больше всего расстроила, что Фатима и Фивзие больше не смогут получать в кафе горячие сэндвичи с сыром и сосисками и кебабы. Персонал всегда так любил их, так ласково обращался с ними. Толстяк часто смешил их представлениями со своим ножом. Неделю спустя до Мивлюта донесли слухи, что Толстяк и Вахид на него очень злы, называют его предателем, который воспользовался ими, получив свою долю добычи. Мивлют не ответил на эти обвинения. Он вновь обнаружил в себе сильное желание восстановить дружбу с Ферхатом. Когда бы Мивлют ни спрашивала его о чём-то, Ферхат всегда имел ясный ответ. Ферхат дал бы лучший совет, как вести себя с тайными делами в кафе. Но Мивлют знал, что это желание покоится на слишком оптимистичном представлении о природе дружбы. Улицы научили его, что после 30 лет мужчина всегда одинокий волк, и если ему повезёт, он может найти себе волчицу такую, как Раиха. Конечно, единственным противоядием от уличного одиночества были сами улицы. 5 лет, которыеми в Люд провёл, управляя кафе Бинбом, оторвали его от города. Отправив утром дочерей в школу, он занимался любовью с Раихой, после чего шёл по местным чайным в поисках работы. По вечерам он рано уходил продавать бузу. Он дважды посещал собрание в Чоршамбе. За 5 лет святой наставник постарел и теперь проводил меньше времени за столом. Чеш, и он сидел в кресле возле окна. Рядом с креслом была кнопка, с помощью которой он мог впустить людей в здание через парадный вход. Большое зеркало было прикручено к стене под таким углом, что святой наставник мог видеть с третьего этажа того, кто у двери, без необходимости вставать. В оба приходами Влюта святой наставник видел его в зеркале и давал войти ещё до того, как тот успел закричать буза. Теперь приходили новые ученики и новые посетители. У Мивлюта со старцем не было возможности долго разговаривать. Никто, даже святой наставник не заметил, что Мивлют не взял денег за свою бузу, и он никому не сказал, что больше не управляет кафе. Почему иногда ночью он чувствовал настоятельную потребность пойти на далёкое кладбище и посидеть среди кипарисовых деревьев в прилунном свете. Почему огромная черная волна, подобная той, которую он видел по телевизору, накрывала его иногда, так что он тонул в набухающем потоке печали? Каждая бродячая собачья стая в Куртулуше, Шишли и Джихангире начинала лаять, рычать и скалить зубы, завидев его. Почему мевлюд вновь начал бояться собак до такой степени, что они замечали его страх? Вновь было время выборов. Весь город был увешан политическими плакатами и флагами партий, в то время как целые стаи агитационных грузовиков гремели народными песнями и маршами из громкоговорителей, мешая проезду и надоедая всем. На Кюльтепе люди обычно голосовали за ту партию, которая обещала новые дороги, электричество, воду и маршруты автобусов в район. Стоит ли упоминать, что Хаджи Хамит в Урал был одним из тех, кто организовывал все эти услуги? Так что он решал, за какую партию проголосуют избиратели. Мивлют обычно не ходил на выборы. Единственным его требованием к любому кандидату было, они должны хорошо относиться к уличным торговцам. Но на позапрошлых выборах военное правительство послало солдат в каждый дом по всей стране. Солдатфоны переписывали именно людей и угрожали тюрьмой любому, кто не придёт голосовать. Так что на этот раз Раиха взяла паспорта и зарегистрировала себя и мужа. Во время муниципальных выборов в 1994 году урны для голосования стояли в начальной школе Пияле Паша, куда ходили девочки. Так что Мивлют взял Раиху, Фатьму и Фивзие и в приподнятом настроении отправился голосовать. В классе Фатьмы стояла урна для голосования, и толклись люди. В классе Фивзие было пусто. Они с Раихой сели за одной из парт и смеялись, глядя, как Февзие изображает учительницу, а также восхищались ее рисунком под названием «Мой дом», который Февзие нарисовала на уроке и который так понравился учительнице, что она повесила его на стену. Февзие пририсовала к красной крыше их дома две дымовые трубы и турецкий флаг и нарисовала ореховое дерево сзади с потерявшейся рисовой тележкой. Она не стала рисовать цепь, которой тележку приковывали. На следующий день газеты написали, что в Стамбуле победила партия исламистов, и Мевлюд подумал. Если они религиозны, то очистят от столов с пьяницами тротуары Бияглу и для нас, торговцев, наступят времена полегче, люди будут покупать больше бузы. Два дня спустя он подвергся нападению собак, а потом был ограблен, лишившись денег и своих швейцарских часов. С этого момента он решил бросить торговлю бузой